Люди, которых мы любим, почти всегда более властны над нашей душой, нежели мы сами. Мы часто клеймим чужие недостатки, но редко, пользуясь их примером, исправляем свои. Человек так жалок, что, посвятив себя единственной цели удовлетворению своих страстей, беспрестанно сетовит на их тиранство. Не желая выносить их гнёт, он вместе с тем не желает и сделать усилии, чтобы сбросить его. Ненавидит страсти, не менее ненавидит и лекарство их исцеляющее. Воставая против терзаний недуга, восстаёт и против тягот лечения. Когда мы радуемся или печалимся, наши чувства соразмерны не столько удачам или бедам, доставшимся нам на долю, сколько нашей способности чувствовать. Хитрость — признак недалекого ума. Мы расточаем похвалы только за тем, чтобы извлечь потом из них выгоду. Людские страсти — это всего лишь разные склонности людского себелюбия. Окончательно соскучившись, мы перестаём скучать. Люди хвалят или броняют чаще всего то, что принято хвалить или бронить. Множество людей притязают на благочестие, но никого не привлекает смирение.